до четвёртой Надо теперь перенестись несколько назад, до приезда Штольца на именины к Обломову, и в другое место, далеко от Выборгской стороны. Там встретятся знакомые читателю лица, о которых Штольц не всё сообщил Обломову, что знал по каким-нибудь особенным соображениям или, может быть, потому что Обломов не всё о них расспрашивал тоже, вероятно, по особенным соображениям. Однажды в Париже Штольц шёл по бульвару и рассеянно перебегал глазами по прохожим, по вывескам магазинов, не останавливая глаз ни на чём. Он долго не получал писем из России, ни из Киева, ни из Одессы, ни из Петербурга, ему было скучно, и он отнёс ещё три письма на почту и возвращался домой. Но вдруг глаза его остановились на чём-то неподвижно, с изумлением, но потом опять приняли обыкновенное выражение.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 хотел броситься к ней и остановился, стал пристально вглядываться. Боже мой, что за перемена? Она и не она. Чёрт её, но она бледна. Глаза немного будто впали, и нет детской усмешки на губах. Нет наивности, безопасности. Над бровями носится не то важная, не то скорбная мысль. Глаза говорят много такого, чего не знали и не говорили прежде. Смотрит она не по-прежнему, открыто, светло и спокойно. На всём лице лежит облако или печали, или тумана.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 Тётка быстро обернулась, и все трое заговорили разом. Он упрекал, что они не написали к нему, а они оправдывались. Они приехали всего третий день и везде ищут его. На одной квартире сказали им, что он уехал в Леон, и они не знали, что делать. Да как это вы вздумали, мне ни слова, упрекал он. Мы так быстро собрались, что не хотели писать к вам, сказала тётка. Ольга хотела вам сделать сюрприз. Он взглянул на Ольгу, лицо её не подтверждало слов тётки.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 Поставил Штольц. Что вы с ним сделали? Отчего не привезли с собой? Да «Ну, тётушка сказала вам только что, говорила она. Он ужасно ленив, заметила тётка. И дикарь такой, что лишь только соберутся трое-четверо к нам, сейчас уйдёт. Вы обратите, обаннировался в оперу и до половины абонемента недослушал. Рубини не слыхал, прибавила Ольга. Штольц покачал головой и вздохнул. "Как вы решились на долгую? Что вам вдруг задумалось?" спрашивал Штольц. "Для неё по совету доктора", сказала тётка, указывая на Ольгу. "Петербург заметно стал действовать на неё. Мы и уехали на зиму. Да вот ещё не решили, где провести её в Ницце или в Швейцарии". "Да, вы очень переменились", задумчиво говорил Штольц, впиваясь глазами в Ольгу, изучая каждую жилку, глядя ей в глаза.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 улыбалась сдержанной улыбкой, когда смешил её Штольц. Иногда даже ей как будто было досадно, что она не может не засмеяться. Он тотчас увидел, что её смешить уже нельзя. Часто взглядом и несимметрично лежащими одна над другой бровями со складкой на лбу, она выслушивает смешную выходку и не улыбнётся, продолжает молча глядеть на него как будто с упрёком в легкомыслии или с нетерпением или вдруг вместо ответа на шутку сделает глубокий вопрос.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 Не жаждал, не искал вопросительно чего-нибудь дальше, а где-нибудь мимо его. Как он тревожился, когда занебрежное объяснение взгляды остановился сух, суров, брови сжимались и по лицу разливалась тень безмолвного, но глубокого неудовольствия. И ему надо было положить двое и трое сутки тончайшей игры ума, даже лукавства, огня и всё своё уменье обходиться с женщинами, чтоб вызвать и то с трудом, мало-помалу. Из сердца Ольги зарю ясности на лицо, кротость, примирение во взгляд и в улыбку. Он к концу дня приходил иногда домой измученный этой борьбой и бывал счастлив, когда выходил победителем. Как она созрела, боже, как развилась эта девочка. Кто ж был её учителем? Где она брала уроки жизни у барона? Там гладк, не почерпнёшь её щигльских фразах ничего. Не у Ильи же. И он не мог понять Ольгу И бежал опять на другой день к ней и уже осторожно с боязнью читал её лицо, затрудняясь, часто и побеждая только с помощью всего своего ума и знания жизни вопросы, сомнения, требования, всё, что всплывало в чертах Ольги. Он с огнём опытности в руках пускался в лабиринты её ума, характера и каждый день открывал и изучал всё новые черты и факты и всё не видал дна. Только с удивлением и тревогой следил, как её ум требует ежедневно насущного хлеба. Как душа её не умолкает, всё просит опыта и жизни. Ко всей деятельности, ко всей жизни Штольца прирастала с каждым днём ещё чужая деятельность и жизнь. Обстановив Ольгу цветами, обложив книгами, нотами и альбомами, Штольц успокаивался, полагаю, что надолго наполнил досуги своей приятельницы. И шёл работать или ехал осматривать какие-нибудь копи, какой-нибудь На борцовые имение шёл в круг людей, знакомился, сталкивался с новыми или замечательными лицами, потом возвращался к ней утомлённый, сесть около её рояля и отдохнуть под звуки её голоса. И вдруг на лице её заставал уже готовые вопросы, во взгляде настойчивое требование отчёта, и незаметно, невольно мало-помалу он выкладывал перед ней, что он осмотрел, зачем. Иногда выражала она желание сама видеть и узнать, что видел и узнал он.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 Потом поверял заботливо, не осталось ли вопросов в её взгляде, лежит ли заря удовлетворённой мыслью на лице и провожает ли его взгляд её как победителя. Если это подтверждалось, он шёл домой с гордостью, с трепетным волнением и долго ночью в тайне готовил себя на завтра. Самые скучные необходимые занятия не казались ему сухими, а только необходимы. Они входили глубже в основу в ткань жизни. Мысли, наблюдения, явления не складывались молча и в молчание брежного архива в памяти, а придавали яркую краску каждому дню. Какая жаркая заря охватывала бледное лицо Ольги, когда он, не дожидаясь вопросительного и жаждущего взгляда, спешил бросать перед ней с огнём и энергией новый запас, новый материал. И сам он, как полный счастья, был, когда ум её с такой же заботливостью И с милой покорностью торопил соловеть в его взгляде, в каждом слове. И обазорко смотрели: он на неё не осталось ли вопросов в её глазах, а она на него не осталось ли чего-нибудь недосказанного. Не забыл ли он и, пуще всего, боже, сохрани, не пренебрёг ли открыть ей какой-нибудь туманный, для неё недоступный уголок, развить свою мысль. Чем важнее и сложнее был вопрос, чем внимательнее он поверял его ей,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 Иногда сама же она говорит и причину, а в любви заслуга приобретается так слепо, безотчётно, и в этой то слепоте и безотчётности и лежит счастье. Оскорбляется она, сече же видно, за что оскорблена. Ни внезапной краски, ни радости, да и испуга, ни томного или трепещущего огнём взгляда он не подкараулил никогда. И если было что-нибудь похожее на это, показалось ему Что лицо её будто исказилось болью, когда он скажет, что она днях уедет в Италию. Только лиж сердце у него замрёт и обольётся кровью от этих драгоценных редких минут, как вдруг опять всё точно задёрнется флёром. Она наивно и открыто прибавит: "Как же ж, что я не могу поехать с вами туда. А ужасно хотелось бы. Да вы мне всё расскажете, и так передадите, что как будто я сама была там". И очарование разрушено.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 Любит или не любит, играли у него в голове два вопроса. Если любит, от чего же она так осторожна, так скрытна? Если не любит, от чего так предупредительно покорна? Он уехал на неделю из Парижа в Лондон и пришёл сказать ей об этом в самый день отъезда, не предупредив заранее. Если б она вдруг испугалась, изменилась в лице, вот окончена тайна поэмана. Он счастлив, а она крепко пожала ему руку, опечалилась. Он был в отчаянии.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 Прошу покорно, Ольга, девочка, по ниточке бывало ходила, что с ней. И он погружался в глубокую задумчивость, что с ней. Он не знал без делиться, что она любила однажды, что уже перенесла, насколько была способна девичий период неумение владеть собой, внезапной краски, худоскрытой боли в сердце или радостных признаков любви, первые её горячки. Знай он о том, бы узнал, если не ту тайну.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 смотрел на обрывы, на водопады, и во всякой рамке она была на первом плане. Он идёт за ней по какой-нибудь узкой тропинке, пока тётка сидит в коляске внизу. Он следит втайне, зорко, как она остановится, зайдя на гору, переведёт дыхание и какой взгляд остановит на нём, непременный и прежде всего на нём. Он уже приобрёл это убеждение. Оно бы и хорошо. И тепло и светло станет на сердце. Да вдруг она окинет потом взглядом местность и отцепинеет.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 Не замечать этого она не могла. И не такие тонкие женщины, как она, умеют отличить дружескую преданность и угождение от нежного проявления другого чувства. Какетство в ней допустить нельзя по верному пониманию истины, не лицемерной, никем не навеянной её нравственности. Она была выше этой пошлой слабости. Остаётся предположить одно, что ей нравилось без всяких практических видов Это непрерывная, исполненная ума и страсти поклонение такого человека, как Штольц. Конечно, нравилось. Это поклонение восстанавливало её оскорблённое самолюбие и мало-помалу опять ставило её на тот пьедестал, с которого она упала. Мало-помалу возрождалась её гордость. Но как же она думала, чем должно разрешиться это поклонение? Не может же оно всегда выражаться в этой вечной борьбе пытливости Штольца с её упорным молчанием?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 Опять игра, обман, тонкий расчёт, чтобы увлечь его к замужеству и покрыть этим ветреностью своего поведения. Её бросило в холод, и она бледнела от одной мысли. А не игра, не обман, не расчёт, так опять любовь. От этого предположения она терялась. Вторая любовь через 7-8 месяцев после первой. Кто же ей поверит? Как она заикнётся о ней, не вызвав изумления, может быть, презрения,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 Вот причина, по которой, что ль, не мог уловить у ней на лице и в словах никакого знака, ни положительного, ни равнодушия, ни мимолётной молнии, даже искры чувства, которая хоть бы на волос выходила за границы тёплой, сердечной, но обыкновенной дружбы. Чтоб кончить всё это разом, ей становилось одно: заметив признаки рождающейся любви в стольце не дотипищи и хода и уехать поскорей.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 Всего, что случалось с ними или проносилось мимо их, что их занимало, но чем чаще они виделись, тем больше сближались нравственно. Тем роль его становилось ивление. Из наблюдателя он нечувствительно перешёл в роль истолкователя явлений её руководителя. Он невидимо стал её разумом и совестью. И явились новые права, новые тайны, узы, опутувшие всю жизнь Ольги. Всё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 Что она вдруг станет делать, если не будет этого? И когда ей приходила мысль бежать, было уже поздно, она была не в силах. Каждый проведённый не с ним день, неповеренная ему и не разделённая с ним мысль, всё это теряло для неё свой цвет и значение. Боже мой, если б я могла быть его сестрой, думалось ей. Какое счастье иметь вечные права на такого человека, не только на ум, но и на сердце.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 Иногда приходило ей в голову открыть ему всё, чтобы кончить разом и свою, и его борьбу. До да дух захватывало. Лишь только она задумает это, ей было стыдно, больно. Страней всего то, что она перестала уважать своё прошедшее. Даже начала его стыдиться с тех пор, как стала неразлучна с Штольцем. Как он овладел её жизнью. Узнай барон, например, или другой кто-нибудь, она бы, конечно, смутилась и было бы неловко.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 Всё обльстительнее, обольстительнее росла мечта роскошного счастья не с обломовым, не в ленивой дремоте, а на широкой арене всесторонней жизни, со всей её глубиной и со всеми прелестями и скорбями, счастье с дольцом. Тогда-то она обливала слезами своё прошедшее и не могла смыть. Она отрезвлялась от мечты и ещё тщательнее спасалась за стеной непроницаемости молчания. И то вот дружеское равнодушие, которое терзало Штольца, потом забывшись, увлекалось опять бескорыстным присутствием друга. Было очаровательно, любезно, доверчиво, пока опять незаконная мечта о счастье, на которую она утратила права, не напомнит ей, что будущее для неё потеряно, что розовые мечты уже на зади, что опал цвет жизни. Еретно слезами она успела бы помириться с своим положением.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 И ни словами, а рыданиями, судорогами, обмороками рассказать про свою любовь, чтоб он видел и искупление. Она стыхала, как поступают в подобных случаях другие. Сонечка, например, сказала своему жениху про Карнетта, что она дурачила его, что он мальчишка, что она нарочно заставляла ждать его на морозе, пока она выйдет, садится в карету и так далее. Сонечка не задумалась бы сказать и про Обломова.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 Она так смело и легко решала вопрос любви и жизни. Так всё казалось ей ясно, что всё запуталось в неразрешимый узел. Она поумнечала, думала, что стоит только глядеть просто, идти прямо, и жизнь послушно, как скатерть, будет расстилаться под ногами. И вот не на кого даже свалить вину. Она одна преступна. "Ольга, не подозреваю, зачем пришёл, что ль?" беззаботно встала из дивана, положила книгу и пошла ему навстречу. Я не мешаю вам, спросил он, садясь к окну в её комнате, обращённому на озеро. Вы читали? Нет, я уж перестала читать. Темно становится. Я ждала вас, мягко, подружески, доверительно говорила она. Всё лучше. Мне нужно поговорить с вами, заметил он серьёзно, подвинув ей другое кресло к окну. Она вздрогнула и онемела на месте. Потом журнально опустилась в кресло и, наклонив голову, не поднимая глаз, сидела в мучительном положении.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 Немизида, думала она внутренне, вздрагивая. Оба как будто готовились к поединку. "Ну, конечно, угадывай, Ольга Сергеевна, о чём я хочу говорить", сказал он, глядя на неё вопросительно. Он сидел в простенькой, которая скрывал его лицо, тогда как свет от окна прямо падал на неё, и он мог читать, что было у ней в уме. "Как я могу знать?", ответила она тихо.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 Но в открытом поле перевес был не на ее стороне. И по тому вопросам, как я могу знать, она хотела только выиграть вершок пространства и минуту времени, чтобы неприятель Диснея обнаружил свой замысел. — Не знаете, — сказал он простодушно. — Хорошо, я скажу. — Ах, нет, — вдруг вырвалось у ней. Она схватила его за руку и глядела на него, как будто моля о пощаде. — Вот видите, я угадал, что вы знаете, — сказал он.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 Он силённо тоже. Но я вас люблю, Ольга Сергеевна, сказал он почти сурово. Вы видели, что в эти полгода делалось со мной? Чего же вам хочется? Полного торжества? Чтобы я за чах или рыхнулся, покорно благодарю. Она изменилась в лице. "Ой, жесть", сказала она с достоинством, подавленная обидой и вместе глубокой печали, которую не в силах была скрыть. Простите, виноват, извинялся он. Вот мы не видели ничего, уши поссорились. Я знаю, что вы не можете хотеть этого, но вы не можете и встать в моё положение, и от того вам странно моё движение бежать. Человек иногда бессознательно делается эгоистом. Она переменила положение в кресле, как будто ей неловко было сидеть, но ничего не сказала. Ну будь бы я остался, что из этого? Продолжил он.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 Уныло почти про себя прибавила она. Как я должен понимать это? Вырузите меня, ради бога. Придвигая кресло к ней, сказал он, озадаченный её словами и глубоким, непритворным тоном, какими они были сказаны. Он старался разглядеть её черты. Она молчала. У неё горело в груди желание успокоить его, вратить слово, мучилась или растолковать его иначе, нежели как он понял, но как растолковать, она не знала сама.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 Итак, "Ольги Сергеевна", торопил он. Она молчала, только опять сделала какое-то нервное движение, которого нельзя было разглядеть в темноте, лишь слышно было, как шаркнуло её шёлковое платье. "Я собираюсь с духом", сказала она наконец. "Как трудно есть хлеб вы знали", прибавила потом, отворачиваясь в сторону, стараясь отолеть борьбу. Ей хотелось, чтоб Штольц узнал всё не из её уст, а каким-нибудь чудом. К счастью, стало темнее.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 Но для любви нужно что-то такое, иногда пустяки, чего не определить, не назвать нельзя, и чего нет в моём не сравнинном, но неповоротливом Илье. Вот почему я удивляюсь. Послушайте, продолжал он с живистью. Мы никогда не дойдём так до конца, не поймём друг друга. Не стыдитесь, подробности не пощадите себя на полчаса. Расскажите мне всё, а я скажу вам, что это такое было, и даже, может быть, что будет. Мне всё кажется, что тут не то.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 Я не знаю, виновата ли я или нет, стыдиться ли мне прошедшего житья ли они, надеяться ли на будущее или отчаиваться. Вы говорили о своих мучениях, а моих не подозревали. Выслушайте же до конца. Но только не умом. Я поверю всего вашего ума. Сердцем лучше. Может быть, оно рассудит, что у меня нет матери, что я была как в лесу, тихо упавшим голосом прибавила она. Нет, торопливо поправилась потом. Не сидите меня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 Голос её становился явственнее и свободнее. От шёпот он перешёл в полутон, потом возвысился до полной грудных нот, кончила она спокойно, как будто пересказывала чужую историю. Перед ней самой снималась завеса, развивалась прошлое, в которое до этой минуты она боялась заглянуть пристально. Намного у неё открывались глаза, и она смела бы взглянула на своего собеседника, если б не было темно.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 Только один он мог быть её адвокатом. Его бы избрала она. Он бы всё понял, взвесил и лучше её самой решил в её пользу. А он молчит. Уже ли дело её потеряно? Ей стало опять страшно. Отворились двери, и две свечи, внесённые горничной, озарили светом их угол. Она бросила на него робкий, но жадный вопросительный взгляд.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 Он подошёл к свечке, прочёл и положил на стол. А глаза опять обратились на неё с тем же выражением, какого она уж давно не видала в нём. Перед ней стоял прежний, уверенный в себе, немного насмешливый и безгранично добрый, балующий её друг. В лице у него ни тени страдания, ни сомнения. Он взял её за обе руки, поцеловал ту и другую, потом глубоко задумался. Она притихла в свою очередь, не смегнув, наблюдала за движением его мыслящего лица. Вдруг он встал, — Боже мой, если б я знал, что дело идет об обломове, не мучился ли бы я так? — сказал он, глядя на нее так ласково, с такой доверчивостью, как будто у нее не было этого ужасного прошедшего. На сердце у нее так повеселело, стало празднично. Ей было легко. Ей стало ясно, что она стыдилась его одного, а он не казнит ее, не бежит. Что ей задело до суда целого света? Он уж владел, опять собой был весел, но ей мало было этого.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 Ваша настоящей люблю не есть настоящая любовь, а будущее. Это только бессознательная потребность любить, которая из-за недостатка настоящей пищи высказывается иногда у женщин в ласках к ребёнку, к другой женщине, даже просто в слезах или в истерических припадках. Вы ошиблись, читал, что ли, ударяя на этом слове. Пред вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали.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 чтобы быть всё провее и провее в его глазах. Из рассказа вашего видно, что в последних свиданиях вам и говорить было ни о чём. У вашей так называемой любви не хватало и содержания, она дальше пойти не могла. Вы ещё до разлуки разошлись и были верны не любви, а призраку её, который сами выдумали, вот и вся тайна. А поцелуй, шепнула она так тихо, что он не слыхал, а догадался. О, это важно, с комической строгостью произнёс он.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 Как сон, как будто ничего не было, говорила она задумчиво, едва слышно удивляясь своему внезапному возрождению. Вы вынули не только стыд, раскаяние, но и горечь, боль, всё. Как это вы сделали? тихо спросила она. И всё это пройдёт? Это ошибка. Даже я думаю, прошло, сказал он, взглянув на неё в первый раз глазами страсти и не скрывая этого. То есть всё, что было. А что «Будет. Не ошибка. Истина?» — спрашивала она, недоговаривая. «Вот тут написано», — решил он, взяв опять письмо. «Пред вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Он придет, и вы очнетесь. И полюбите, прибавлю я. Так полюбите, что мало будет не года, а целой жизни для такой любви, только не знаю... Кого?» — досказал да он, впиваясь в нее глазами.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 Если б могла сказать вам то, что вам так нужно и чего вы так стоите, что бы там прибавилось, тдливо взглянула на него. Во взгляде опять почудились ему искры небывалой дружбы, опять он дрогнул от счастья. Не торопить, прибавил он. Скажите, чего я стою, когда кончится ваш сердечный траур, траур приличия? Мне кое-что сказал и этот год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 И ведь нам после нынешнего разговора надо быть иначе друг с другом. Мы оба уж не те, что были вчера. Я не знаю, шептала она ещё более смущённо. Позвольте мне дать вам совет. Говорите, если по исполню, почти сострастно и покорностью прибавила она. Выйти за меня замуж. В ожидании, пока он придёт. Ещё не смею, шептала она, закрывая лицо руками в волнении, но счастливое "От чего же вы смеете?" шепотом же спросил он, наклоняя её голову к себе. "А это прошло," шептала она, опять кладя ему голову на грудь, как матери. Он тихонько отнял её руки от лица, поцеловал в голову и долго любовался её смущением. С наслаждением глядел на выступившие у ней поглощённые опять глазами слёзы, побледнеть как ваши сияния, заключил он. "Вы взяли урок, теперь настало пора пользоваться им."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 Всё теперь заслонилось в его глазах счастьем. Конторы, тележка отца, замшевые перчатки, замасленные счёты вся деловая жизнь. В его памяти воскресла только благоухающая комната его матери, вариации Герца, княжеская галерея, голубые глаза, каштановые волосы под пудрой и всё это покрывал голос. Какой-то нежный голос Ольги. Он в уме слышал её пение. "Ольга, моя жена", страстно вздрогнув, прошептал он.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 И вырастет высокой, из высоты смотрит на ту тёмную тропинку, где вчера шла одиноко и незаметно. А чего же Ольга не трепещет? Она тоже шла одиноко незаметной тропой. Так же на перекрёстке встретился ей он, подал руку и вывел ни в блеск ослепительных лучей, а как будто на разлив широкой реки к просторным полям, к дружески улыбающимся холмам. Взгляд её не зажмурился от блеска, не замерло сердце, не вспыхнуло воображение.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 Погружённая в забытье, она устремила мысленный взгляд в какую-то тихую голубую ночь, с кротким сиянием, с теплом и ароматом. Грёза счастья раскрыла широкие крылья и плыла медленно, как облако в небе над её головой. Не видала она себя в этом сне завёрнутую в газы и блонды на 2 часа, и потом в будничные тряпки на всю жизнь. Не снился ей ни праздничный пир, ни огни, ни весёлые клики, Ей снилось счастье, но такое простое, такое неукрашенное, что она еще раз без трепета гордости только с глубоким умилением прошептала «Я его нефеста».